где нет ни у кого моих ушей. И так стану я взывать ко всем ветрам. Вы все мельчаете, вы маленькие люди. Вы распадаетесь на крошки, вы любители довольства. Вы погибнете еще от множества ваших маленьких добродетелей, от множества ваших мелких упущений от вашего постоянного маленького смирения. Вы слишком щадите, слишком уступаете такого почва на которой произрастаете вы. Но чтобы дерево стало большим, для этого должно оно обвить крепкие скалы крепкими корнями. Даже то, чего вы не исполняете, помогает текущему, Ткать ткань всего человеческого будущего. Даже ваше ничто есть паутина и паук, живущий кровью будущего. И когда вы берете, вы как бы крадете. Вы маленькие добродетельные люди. Но и среди мошенников говорит «Честь надо красть только там, где нельзя грабить». «Дается». «Таково учение смирения. Но я говорю вам, вы, любители довольства, берется и будет все больше браться от вас. Ах, если бы вы сбросили с себя всякое полухотение и решительно отдались и лени, и делу! Ах, если бы вы поняли мои слова, делайте, пожалуй, все, что вы хотите» но прежде всего будьте такими, которые могут хотеть. Любите, пожалуй, своего ближнего, как себя, но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя, любят великой любовью, любят великим презрением. Так любит Заратустра, безбожник. Но что говорю я так? там, где нет ни у кого моих ушей, здесь еще целым часом раны для меня. Свой собственный провозвестник я среди этих людей, свой собственный крик петуха среди темных улиц. Но приближается их час, приближается также и мой Час от часу становятся они меньше, беднее, бесплоднее. Бедная трава, бедная земля. И скоро будут они стоять, подобно сухой степной траве, и поистине усталые от себя самих. И томимые, скорее, жаждой огня, чем воды. О благословенный час молнии! от тайна перед полуднем! В блуждающие огни некогда превращу я их, И в провозвестников огненными языками. Возвещать будут они некогда огненными языками, Он приближается... «Он близок, великий полдень!» Так говорил Заратустра. На горе Елеонской Зима, злая гостья, сидит у меня в доме. Посинели мои руки от ее дружеских рукопожатий. Я уважаю ее, эту злую гостью, но охотно оставляю ее сидеть одну, охотно убегаю я от неё. и если бежишь хорошо, то и убегаешь от нее, с теплыми ногами, с теплыми мыслями бегу я туда, где стихает ветер, в освещенный солнцем уголок моей горы Елеонской». Так смеюсь я над моей суровой гостьей и благодарен ей еще за то, что она ловит у меня в доме мух и заставляет стихать разный мелкий шум».